глава 34 а <связывая> казалось всего ничего прошло с момента ее ухода из этого мира и вот она снова здесь гуляя по башне аша вернулась сюда прошла через врата в покинутый темный мир и тут же громко выдохнула из себя воздух смотря как разлетается от этого выдоха висящая в воздухе вековая пыль вернулись вернулись слегка улыбнувшись она опустила голову отыскав глазами две бегущие к ней одноглазые игрушки Судя по всему, они ошивались где-то рядом и услышали, как кто-то прошел через врата. Пригнулась к стене, а затем и вовсе просто села на почерневший камень, наблюдая, как эти двое подбегают к ней и поднимают к небу плюшевые ручки. «Поиграем? Поиграем?» Еще сильнее улыбнувшись, она им даже не ответила. Просто вместо приветствия слегка щелкнула первую подбегающую к ней куклу Полбу. Но ну, а та, получив атаку, тут же вытянулась по струнке и плюхнулась на спину, вскинув ноги. Вторая кукла просто рядом с ней плюхнулась в такой же манере, вообще без причины. «И вот я снова здесь», — негромко сказала демоница, поднимая взгляд, а затем после небольшой паузы добавила. «И как я тут оказалась?» — имея в виду уже совсем не то, что могло показаться. Две куклы подняли голову, не торопясь подниматься с земли, но она уже на них даже не смотрела. «Я же просто хотела найти маму», — сказала она сама себе, обхватывая руками, подтянутые груди колени. «Хотела просто с ней встретиться». Слегка прикрыв глаза, девушка и сама не заметила, как по ее щеке сбежала одинокая слезинка и ударилась о камни. «Как глупо!» — вновь сказала она. Сама не заметила, как на ее месте оказалась. «Какой там правитель? Какой бог?» — жаловалась она. «Ее спасти не могу. Какой там спаситель демонов? Спаситель! Спаситель!» Два голоса слегка всколыхнули ее чувства, и девушка вновь опустила взгляд, посмотрев на разумные игрушки. «Спаситель», — улыбнулась она, — «хотят, чтобы я вернула всех назад». «И нас? Нас?» Ха. Тут же улыбнулась она, держа при этом невероятно кислую мину на лице. «Какая же я жалкая!» — протянула она, а затем словно пришла в норму. «А вы бы хотели?» — спросила она. «Хотели, хотели!» «Как только я уйду, эти врата закроются», — уточнила Аша. «Сюда через них больше никто попасть не сможет». «Никогда». «Это плохо, плохо». «Действительно, плохо», — поддакнула она им обоим, а затем потянулась вперед и прижала к земле левую куклу указательным пальцем, надавив ей на живот. «Тут, в этом мире, было всего три живых, особых существа, и первого из них она недавно убила. Ту тень сражения, с которой не забудет никогда». Тот призрак, фантом величия, не желающего сгинуть божества. Она сражалась с ним, и ставка была не ее жизнь. Она сражалась, потому что жить хотел он. Он говорил, что хочет выжить. У него был план. А раз ее сила могла спасти его, возможно, она могла спасти этих двоих тоже. Воодушевившись, сама не зная от чего, Аша воспряла духом, направив в эту куклу тонкую струйку своей новенькой души. Азар на целый уровень поднялся, поглотив такой объем духовной силы, что обычный человек мог получить бы лет за двадцать. Но она в то время даже в палатке закрылась, чтобы не лопнуть от стыда. Конечно, ей передавалось не все, даже не половина, но этого все равно было много. Это было достаточно. И вот, задействовав свою пятую пустующую душу, Аша пустила ее нить в тело этой куклы. И та вздрогнула. А в ответ всем телом вздрогнула и Аша – Увидев там нечто, что ее очень напугало, привело в шок. Она уже видела души, смотрела на них, когда, вот, как сейчас, хотела заключить контракт. Душа у Муськи маленькая, на тот момент слабая, худая, у старика уже уставшая, седая. Огромный носорог был, словно чистая, светлая гора. Ну, а азар — просто стена, огромная, широкая. Величественная, золотая, закрывавшая ее от всего мира неприступная стена. А эта кукла была просто пуста. Там не было души. Там был просто клочок ткани, носок-ботинка, одна странная пуговка, кусочек маленького, живого, изуродованного в лица. Тут же, убрав палец, Аша с ужасом посмотрела на поднявшуюся куклу. Хотела что-то сказать, но не могла. И все же осторожно, медленно, со страхом, мягко коснулась ее такой же болтающей ручками подружки, ощутив в ней почти что то же самое. Осколок души, который больше был похож на порванный рукав. Совсем неумело вышитый, смотрящий на нее кукольный глаз, кусок платья, мягкая труха и снова что-то непонятное, чужое. Там не за что было зацепиться, там было почти пусто. «Черт!» – прошептала девушка, стиснув зубы. «Неужели никак? Я что, и впрямь так бесполезна?» «Не больно, не больно! начала верещать кукла, а Аша тут же отдернула руку, сообразив, что придавила ее чересчур сильно. «Неужели и правда никак?» Вновь она задала этот вопрос прямо в пустоту, получив вместо ответа непонятно откуда накатившее отчаяние. «Давай, Аша, думай!» — хлопнула она себя по щекам. «Ты же глупа, но не настолько...» А обе игрушки, глядя на нее, тоже себя по щекам хлопнули, вновь повалившись на землю и продолжая играться. «Игрушки!» — вдруг сообразила Аша, смотря на этих двоих. «Вы же игрушки!» Пусть это было очевидно, но дошло до нее совсем не сразу. «В игрушки кто-то играть должен?» У них обоих были только осколки, но не было ядра. Должно было быть место, где хранилась жизнь, где их душа хранилась и жила. «Пойдемте со мной!» Скомандовала демоница, вскочив на ноги и побежав туда, где был разрушенный каменный театр. Недавние события почти не коснулись этого места, но парочка трещин на земле все же оставила след на теперь уничтоженных трибунах. Но Аша искала не их. Клетку. Ту клетку, что некогда висела над сценой, а теперь валялась у стены, завалившись на бок и расколовшись пополам. «Нет!» выдохнула девушка, увидев одну из окаменелых статуй. Удар о землю для нее оказался фатален. Повсюду была мелкая крошка и осколки, которые теперь лишь мельком могли передать юность окаменелого лица. И подойдя к ним, Аша положила руку на то, что от этой статуи осталось. «Пусто». В ней вообще ничего не было. Не было даже намека, просто черный, голый и холодный камень. «Может, другая?» Не оставляла своих попыток эта девушка, но опять же, все оказалось тщетно. Вторая статуя тоже была пуста, пусть и сохранилась лучше. «Не может этого быть!» Вновь воспротивилась она, второй раз ощущая беспомощность и злость, и стоя вот так заметила, что куклы рядом с ней странно молчат, не бегают рядом, не шумят, а подняв взгляд, увидела, как они обе просто смотрят на нее. Стоят почти неподвижно, держатся за руки, но не рядом с ней, рядом с третьей игрушкой. Куклой, совсем маленькой, окаменелой, с красивыми пуговками, правда, пришитыми к ее платью не в попад, с двумя глазками, пусть и немного, но все же чуть-чуть разными, в странных ботинках. И пусть вся кукла была темная, каменная, Аша была уверена, что изначальный цвет рукавов ее платья был абсолютно черный. Не только правый, как у Сури, и не только левый, какой носила на себе Мури. Вообще ничего не говоря, боясь в очередной раз ошибиться, шагнув вперед, Аша приблизилась к этой окаменелой кукле, коснулась ее лба, вновь ощутив ужас. Там у нее внутри был просто сгусток плоти. Ужасная, слившаяся вместе несчастная душа. Уродливый фантом, который смотрел на нее, видел ее, Ужасная, страшная химера, которая точно знала, что эта девушка здесь. Которая смотрела на нее, но ничего не делала. Ждала. И в этот раз Аша не убрала руку. Не нашла сил дернуть ее, пусть она в очередной раз испугалась. Напротив, вцепилась в куклу лишь сильнее. «Нашла!» Улыбнулась она, уже в третий раз, едва не начав плакать. «Нашла. А — -а -а, завопила тряпичная кукла, махая левой рукой, как сумасшедшая. «Я тоже, Сури!» — ответила другая, махая ей правым черным рукавом. «Нашла!» — повторила Аша, прижав к груди эту каменную куклу, широко улыбаясь, словно дурочка. И куклу, на которой маленькая паутинка трещин от падения стала покрываться золотым светом, затягивая и исцеляя саму себя самостоятельно. «Что это такое, Сури?» «Я не знаю, Мури!» На левом черном рукаве появился обрезок картинки, почти недосказанного слова. На правом тоже было что-то едва ясное. Но если сложить эти обрывки друг с другом, если бы куклы взялись за руки, сплели свои руки вместе, то любой перед ними мог бы прочитать образованный символ. Пятый. «Не так уж я и бесполезна», — хихикнула Аша, утерев слегка промокшую щеку. А затем еще сильнее прижала к груди каменную куклу. Пойдете со мной, девчата? Пойдем, пойдем! Захихикала она, возвращаясь к каменным вратам. Я все-таки что-то да могу. Возможно, раз я смогла найти способ спасти вас, то смогу найти способ освободить и ее тоже.